Отряд карпозубообразные. Киприно-донтиформез. Семейство четырёхглазковые. Аннаблепидае. Четырёхглазка колонистов. Анаблепс тетрапхармус. Представитель семейства четырёхглазковых. По строению сходно с гольцом. Тело вытянуто в длину. Веретенообразно. Голова плоская. Морда тупая. Поперечный рот окружен выдающимися губами и не может выдвигаться вперед. Спинной плавник очень мал и находится позади заднепроходного. Хвостовой плавник не разделен. Грудной отчасти покрыт чешуей. Тело одето расположенными в виде продольных рядов неправильными круглыми чешуями, которые покрыты полосками, лучеобразно расходящимися из центра. Наружный ряд зубов подвижный и состоит из бархатистых зубов. Между тем, как на глоточных костях находятся остроконечные гребенчатые зубы, гораздо более чем все эти признаки, бросаются в глаза строение глаз. Они выдаются под сводом, поднимающимся с каждой стороны от нижней лобной кости, и каждый из них разделен пополам, проходящей почти горизонтально полоской, образованной соединительной оболочкой глазного яблока. Роговая и радужная оболочки разделены на две почти совершенно равные половины, зрачок двойной, но имеется лишь один хрусталик и лишь одно стекловидное тело. Такое строение не встречается ни у какого другого животного. Примечание. Эти рыбы обычно плавают у самой поверхности воды, так что верхняя половина глаза выступает над водой, а нижняя остается в воде. Хрусталик верхней своей половине имеет более плоскую форму. Конец примечания. Основной цвет четырехглазки грязный, зеленовато-желтый, по которому пробегают с каждой стороны пять узких черно-бурых полосок. Длина колеблется по Шомбурку между 15 и 20 сантиметрами. глазка стала известной вскоре после открытия Америки, но об ее образе жизни имеется еще мало сведений. Она населяет Гвиану и Северную Бразилию. По словам Шомбурга, главным образом иристые отмели морского берега и устья, впадающих в море рек. Местами она встречается бесчисленными стаями. Охотнее всего она держится, по возможности, ближе к берегу, так что обыкновенно большое число их, захваченное наступающим отливом, остается на плоском берегу и вынуждено догонять все более и более отступающий край воды, делая сильные прыжки значительную часть схватывают при этом стаи пернатых хищников. В деревнях и городах, расположенных на побережье, четырехглазок очень часто приносят на рынок, хотя их мясо не считается вкусным. От прежних исследователей мы знаем, что самка рождает живых детенышей величиной 5 см, которые вполне развиты, исключая органы размножения. Этим исчерпывается все, что я мог узнать об образе жизни четырехглазки. Семейство слепоглазковое. амблиопсидае, Знаменитая пещерная слепоглазка. амбилиопсис спеляя. Из мамонтовой пещеры в Кентуки, Имеет неокрашенное тело. Наружных глаз нет. Зрительный нерв недоразвит. Однако зрительные лопасти мозга развиты вполне хорошо. Тонкий слух и большое число осязательных бородавок на голове заменяют этой рыбе зрение. Примечание. Осязательными бородавками Брэм называют хорошо развитые у слепоглазок органы боковой линии. Конец примечания. Достигает в длину 13 сантиметров. Живородящая и, по-видимому, встречается во всех подземных реках, которые текут в большом слое известняков под породами изобилующими каменным углем в середине Соединенных Штатов Северной Америки. Примечание. Слепоглазки интересны также тем, что они вынашивают икру в жаберной полости, которая у них необычайно больших размеров, анальное и половое отверстие у взрослых слепоглазок располагаются на горле, впереди грудных плавников. Конец примечания».